Глава 22. Меня накрыло забытое ощущение погружения в виртуальное пространство. Стоило только программе загрузиться, как экран расплылся в стороны, втягивая сознание в другой мир электронной жизни. Всё вокруг стало резко контрастным, живым и цветным. Как будто моё зрение улучшили в 10 раз. Мне в голову пришло, что в реале подсевшими глазами необходимо будет заняться основательно. Таких ощущений они уже не давали. Хоть помещение и было серым сумрачным со следами древнего запустения и грязи, но радость снова оказаться в виртуальной реальности просто заставляла не обращать на это внимания и прыгать от счастья. «Добро пожаловать в убежище аккаунта, хозяйка!» Я ваш помощник и ментор, базовый искин соты 1 96, Вы находитесь в прекрасном суборбитальном мире сферодинастий, состоящем из четырёх огромных колец, вращающихся вокруг красной звезды по имени Сулис, где на огромной площади каждого кольца миллиарды квадратных километров расположены гигантские соты, шестиугольники, ограниченные со всех сторон и сверху непреодолимыми стенами, энергетическими полями. «Поверхность каждого кольца — это неисчислимая колеч количество... «Привет, компьютер!» Бесцеремонно перебила я его вступительную занудную речь. Общение с мужем, целым генералом клана, научило вести себя в коммуникации с ними лаконичной, прагматичной и целеустремленной. «Давай пошевеливай своими электронными булками, чтобы к завтрашнему дню подготовил мою соток к производству армии, оружия и техники. Время пошло!» «Слушаю, хозяйка!» Предлагаю вам немедленно ознакомиться со списком научных разработок расы Воранеров, чтобы указать в каком направлении работать вновь набранным ученым и археологам. Сам большой мальчик выберешь, что необходимо. Основная задача в кратчайший срок собрать мощную ударную силу для атаки кольца Лиенсорда Соты 2643, владелец Акка Генезис. Попутно проведи разведку и спрогнозируй результаты боя. «Мне некогда всей этой ерундой заниматься. Видишь, тут в моём жилище не убрано. Эх, Алекса на вас не хватает, он бы заставил всех шевелиться». «Я сожалею, госпожа, но разведывательные сканеры показывают. Сота четыре три запечатана. Попасть в неё невозможно. Её центральные транспортные ворота разрушены. Наши, кстати, тоже». «Да как вы посмели бездельники их сломать без моего разрешения?» «Виноват, хозяйка. Но я ничего не мог сделать, они были уничтожены древними архитекторами этого сооружения, дабы оградить друг от друга тех, кто рано или поздно мог преодолеть пространство и прилететь к врагам со справедливым возмездием». «Опять ты зануда принялся за свое?» Мне не нужна твоя лекция с придуманным описанием игры, а нужна сильная армия еще вчера. Отремонтировать ворота и следить за открытием ворот противника. Мне докладывать об изменениях ситуации немедленно. Будет непременно исполнено. Я могу быть вам чем-нибудь еще полезен. Пришли мне кого-нибудь из клининговой службы. Надоело этот срач в каждом доме убирать самой. Но у нас нет такой службы, госпожа. «Есть-есть, он так просто еще молодой и неопытный. Я распоряжусь, моя королева!» Послышался знакомый брюзжащий голос с порога убежища. Я развернулась к дверям на высоких каблуках моих стильных кожаных военных берцев, попутно замечая появившееся на мне футуристическое бронированное обмундирование. В проеме стояли и широко улыбались два милых матроса в тельняшках и в косых шапках-ушанках, Прохор и Крыс. Мы бросились друг к другу обниматься, как старые знакомые, прошедшие вместе газ, водопровод и канализацию, даже не заметив, как ревниво буркнул ментор Соты. «Что ж, раз я тут не нужен, то я пошел». «Откуда вы появились? Где мой муж? Не томите, рассказывайте». «Мы долго ждали вашего возвращения, сидя на облаке в родовом замке, который туда поместил командующий», поведал Крыс. «Когда из нас телепортировала с замком тысюдать, мы подумали, что отец родной вернулся с вами и побегли к единственному жилому строению в округе», бодро отрапортовал боевой беззубый дедок Прохор. «Нет, не так. Там было-таки еще одно строение», стал затевать очередной спор крыс, известный своим неуступчивым характером спорщика. «То есть было не жилое, а промышленное здание дубина», принял вызов дед. Хватит, прекратите. Пока вы скандалите, мы потеряем нить рассуждения. Я сразу прервала разгорающуюся словесную баталию на корню. Еще не хватало, чтобы тут, как в прошлый раз, они устроили погром всей деревни. Противники сразу же сдулись, побоявшись слушаться своей хозяйки. Значит, Алекса вы тоже не видели? Обе ушанки совершили вращательно-колебательные движения по вертикальной оси в противоположных направлениях. Удивительное противофазное единодушие. «Ну что ж, тогда пойдемте в наш дом. Надеюсь, вы там ежедневно делали уборку?» «Обижаете нас, хозяйка! Трижды в день с влажной тряпкой, как учили!» «А военные разработки и чертежи Алекса сохранились?» «Польный арсеналь прекраснейшая! Даже железный, летающий кирпич на хал сохранился!» «Ментор, ты слышал?» «Подключайся к арсеналу замка. Мне нужны самые боеспособные подразделения немедленно». «Хорошо, госпожа», — проговорил он опущенным голосом, а потом тихо добавил сварливым тоном. «Ходят тут всякие».